Глава двадцать К счастью, этот невозможный разговор прервал звук мотора. И мой недоверчивый работодатель тут же поднялся из-за стола, чтобы посмотреть, кто приехал. Я же осталась сидеть на месте, вцепившись пальцами в стул, чтобы унять дрожь. Вот почему он так? Только я чуть расслаблюсь и начну раскрываться, тянуться к нему, как он жалит меня больно. Я чувствую себя безродной попрошайкой. которая клянчит миллиардерских поцелуев. Аппетит пропал. Я отодвинула тарелку с омлетом и подошла к стеклянной перегородке. За пределы столовой выйти я побоялась. Солнце слишком палило. Так и стояла, глядя на такой близкий и одновременно далекий французский город. Как бы я хотела побродить по этим чудным улочкам, просолененным морскими брызгами, подышать его воздухом. Да просто насладиться прогулкой, не думая ни о чем. В памяти всплыли слова Джона. А и правда, зачем я здесь? Теперь идея наняться сиделкой к умирающему миллиардеру уже не казалась мне такой удачной. Да и миллиардер, как оказалось, вовсе не собирался умирать. И даже стариком он не был. Кажется, нас обоих вели в заблуждение. Меня, что ему нужна помощь. Его... что я не та, за кого себя выдаю. Может, стоит объясниться с ним? Может, мы не понимаем друг друга именно потому, что не можем откровенно поговорить? Я подавила желание найти Джона и все выяснить немедленно. Ну, конечно, будет он меня слушать. Вон, как зеркал глазами за завтраком. Если уж и говорить с ним, то только для того, чтобы выяснить, наконец, мои прямые обязанности. А если не найдет мне применения... Пусть отпустит. Такой вариант мне, конечно, не слишком нравится, но и оставаться тут в не пойми каком качестве не хотелось. С учетом того, что Джон начинал мне нравиться и меня к нему тянуло, это становилось просто опасно. Если не расставить правильно приоритеты и не разграничить пространство, моим моральным принципам будет просто-напросто не за что цепляться. И тогда даже не знаю, что может произойти. но вряд ли я сумею выбраться из этого целой и невредимой. Я вернулась в свою каюту и прилегла отдохнуть. Все-таки еще не чувствовала себя достаточно здоровой, чтобы расставлять точки над ее. Думаю, это может подождать и до вечера. Уснула я незаметно, а когда проснулась, солнце перешло на другую сторону, и к моему окну потянулись длинные тени. И, похоже, Аурелия снова двинулась в путь. Чувствовала я себя намного лучше, к тому же была очень голодна. В животе урчала, похоже, недоеденный завтрак напоминала себе. Да и время уже скорее приближалось к ужину. Конечно, я бы предпочла трусливо отсидеться у себя в каюте, но организм был с этим категорически не согласен. Поэтому я решительно встала с кровати, приняла душ, надела короткие джинсовые шорты и футболку и отправилась добывать себе пищу. Кухню нашла довольно быстро, оттуда доносились умопомрачительные ароматы еды и... мужские голоса. Я замерла, решая, что делать. То ли бежать обратно в свои пенаты, родные, но голодные, то ли все-таки попытать счастья и ужина здесь. Мои сомнения разрешила мужская фигура, остановившаяся рядом со мной. «Я могу вам помочь, мисс». Голос был густой, тягучий, и слова он произносил неторопливо, нараспев. Я подняла глаза. Передо мной стоял высокий, крупный и мускулистый негр. Самый настоящий. Он был темно-коричневым, как пережаренный сырник. Не то, чтобы я не видела темнокожих людей по телевизору, но вот так рядом, стоит руку протянуть и прикоснешься, мы встретились впервые. — Здравствуйте, — пискнула я. И не испугалась вовсе, а так, от неожиданности. «Добрый вечер». В голосе появилась улыбка. «Вы хотите попасть на камбус? Я молчала, растерянная, не зная, стоит ли признаваться в цели своего визита. Но мужчина оказался сообразительнее меня или смелее. Он протянул надо мной руку. С его ростом, надо сказать, это было совсем не трудно. Я едва доставала ему до плеча и отодвинул в сторону дверь». Мужские голоса за ней стали громче, но, увидев нас, тут же замолчали. «Смотрите, кого я нашел!» Негр радостно потолкнул меня внутрь. «Добрый вечер!» Мой писк стал еще тоньше, чем пару минут до того. Шесть пар глаз внимательно уставились на меня, рассматривая с головы до ног. Все мужчины были разными. Пятеро из них загорелые до бронзы, а двое — подгорелые сырники. Правда, тот, что сидел за столом, был как минимум вдвое меньше того, что меня привел. На всех были надеты белые футболки с надписью «Аурелия». Из всех присутствующих я раньше видела только Далтона, который привез нас с Джоном из аэропорта. «Ну-ну, не смущайте девочку». Негр положил свою огромную руку мне на плечо, и я чуть не присела, такой тяжелой она оказалась. «Лучше накормите ее». «Джонс, подвинься, уступи дами место». Высокий молодой мужчина тут же подскочил и предложил мне свой стул, а сам взял себе другой, стоявший до этого у стены. «Тим, ты собираешься морить девочку голодом?» Второй сырник, замерший при виде меня, тоже Юрка подскочил с места и бросился во вторую кухонную, часть помещения. И буквально через минуту передо мной стояло блюдо с неизвестной мне рыбой, зажаренной целиком до золотистой корочки. Рядом с ней исходили паром несколько небольших круглых картофелин. «Спасибо». Я взяла вилку и неуверенно ковырнула рыбину. В комнате было тихо. Я подняла голову. Оказывается, мужчины, забросив свои порции, наблюдали за мной. «Ну, хватит глазеть!» скомандовал крупный сырник. И все головы тут же склонились над тарелками. Не знаю, что за рыбу я ела, но она мне понравилась. Сочное белое мясо, хрустящая корочка, крупные кости, которые не надо выбирать. Постепенно мужчины привыкли к моему присутствию, и за столом потекла привычная беседа. Правда, привычная не мне. Они сыпали таким количеством морских терминов, что я не понимала и половины из того, что говорилось. Встреченный мною в коридоре негр оказался капитаном Аурелии. Его звали Сэм Нойлс. Он обладал непререкаемым авторитетом и, похоже, взял меня под свою опеку. Вообще экипаж яхты состоял из шести человек. Капитан Сэмюэл Нойлс, помощник капитана Грег Харрис, он сейчас нес вахту на мостике, механик Брэндон Хакли, два матроса Джонс и Джеканс и кок Питер Олдеман. Кроме них здесь сидел Далтон. Я не совсем поняла, какую должность он занимал. И еще один мужчина, самый пожилой из собравшихся. У него были прищуренные глаза и нос горбинкой. Он попросил называть его Уилфред и сказал, что отвечает за хозяйственную часть. Поэтому, если мне что-то понадобится, нужно обращаться к нему. Команда Аурелии мне понравилась. Они много смеялись, подшучивали друг над другом. Когда они узнали, что я из России, засыпали вопросами. Я, смеясь, отвечала, что никогда не видела живого медведя и совсем не пью водку. Но, кажется, они не очень-то мне поверили. Зато обещали научить пить виски. Мы просидели на кухне больше часа. Постепенно я оттаивала, смеясь их шуткам, и шутила сама. Я сидела спиной к двери и не сразу заметила, когда все изменилось. Я как раз рассказывала о том, как попала на Аурелию. И вдруг поняла, что стало очень тихо. Все сидели как-то странно, выпрямившись и глядя куда-то мне за спину. Я тоже обернулась. В проеме двери стоял хозяин яхты, и выражение его лица предупреждало о надвигающемся шторме.